Глава 35. 1 Один Ноябрьская ночь – отличное время для современного арестанта. Прохладно, тихо, благодатная расслабуха реет под сводами огромного зала, где когда-то, сто лет назад, лечили свои недуги израненные военные моряки, счастливо выжившие после какой-нибудь кровавой цусимы. Теперь помещение бывшего военного госпиталя занимала менее почтенная публика, но никак не менее жизнелюбивая. Едва наступила темнота, сразу интенсивно завертелась специфическая тюремная жизнь. Туго натянулись вдоль стен дороги, заскользили по ним грузы. Воры и авторитеты принимались за написание многих и многих ответов На полученные накануне малявы с просьбами раскидать тот или иной рамс. Барыги и наркобарона доставали из тайников деньги и чеки с героином, дабы разослать страждущим. Братва рассаживалась скоротать часок-другой за партией деберца. Наркоманы старательно кипятили в кружках свои нехитрые принадлежности. Зажужжали машинки — покрывая тела татуировками. В этом сезоне хорошо катила тематика Галимова-отрицалова. Пышногрудые русалки и лики спасителя уступили свое место уродливым свастикам и прочим нацистским символам. Так проявлялся протест полностью отчаявшихся, доведенных голодом и теснотой до безумия людей против уголовного закона, гуманного по форме, Но жестокого по существу мгновенно, в общем, папиросы были забиты, колбаска зажарена, брага процежена, магнитофоны включены, рамсы раскиданы, сгадов получено, соступившихся строго спрошено, и реальный в полный рост аристанский оттяг продолжался уже до утра. 2. А мы затеяли банкет. Обычно в тюрьме достаточным поводом к выпивке является сама выпивка. Качественный алкоголь — редкий гость на Централе. Но сегодня повод был. Отменный, самый лучший. Мы провожали на волю своего друга. Слава КПСС собрался уходить домой. К моменту оглашения приговора по своему делу он отбыл полновесные пять лет, и судья, уже третий по счету, необычайно утомившись процессом, решил дать сидельцу срок за отсиженным. Очевидно, вина изможденного разбойника не показалась судье очевидной, и затребованные прокурором семь лет резко усохли. Вернувшись с оглашения приговора поздно ночью, Слава никому не сказал ни слова, и его лицо, обтянутое тонкой серой кожей комбинацией костей, ничего не выразило. Глаза смотрели в пол. Он долго умывался, щедро намыливая шею и плечи и локти. 135 душ, за исключением спящих, притихли. Все знали, что Слава привез срок. Многие сидели здесь по году, по два, по три. Слава КПСС, пробыв в следственной тюрьме пять лет, поставил один из рекордов Централа. Вымавшись, Слава долго молился. Несколько раз прочитал покаянный канон. Потом подозвал нескольких арестантов побогаче и попросил взаймы денег. Я депонировал сто рублей, Джонни тоже. Даже слон, случайно вынырнувший из героинового забытья, раскошелился на две мятые десятирублевки, чтобы тут же опять отъехать в свой джанки-трип, откуда возвращаются через раз. Собрав пачку купюр, Слава пересек камеру, подошел к двери и высунул голову в кормушку. Около часа он просидел возле дверной дыры. Вертухаи, подходя с другой стороны, о чем-то подолгу с ним беседовали. Одни уходили, но появлялись другие. Договорившись, терпеливый Слава опять пересек камеру уже в обратном направлении и здесь, под решеткой у стены на козырной поляне, сообщил мне и Джонни, что сидеть ему осталось пять дней. Мы возликовали. Тут же Слава назначил прощальный вечер. «Принесут, посидим», — подмигнул он. Принесли только через двое суток. Кроме водки зашло мясо и даже перец. В тюрьме он под большим запретом. Его можно швырнуть в лицо охраннику или в ноздри его собаки. Избежать. В два часа ночи камеру заполнил аромат жареной и сдобренной специями говядины. Закончив готовить основное блюдо, Слава взял с общего, для себя лично, две пачки чая в долг, пообещав восполнить недостачу так быстро, как только сможет. Никто не посмел отказать отсидевшему пять лет человеку. Чай был высыпан на газету и помещен в центр стола, под взгляды двухсот глаз голых голодных людей. «Кто желает, чеферите», — внятно предложил Слава. В секунду сколотились пять или восемь компаний по пять или восемь человек. Самопальные кипятильники мгновенно взорвали воду в кружках. Не чефир, но очень крепкий чай был выпит еще до того, как полностью заварился. Доспеет в пузе. Выпив по первой, проглотив по куску обжигающего мяса, мы притихли. Забытые вкусы и запахи вызвали в памяти каждого интимные воспоминания. «Сейчас закинусь сонниками», — объявил Слава. «Помолюсь и лягу спать. И просплю все три дня и три ночи, пока не закажут». Выпили по второй и по третий, съели мясо. Как не смаковали, как не жевали крошечными кусочками, наслаждаясь, с часа в несколько минут». После четвертой случился небольшой казус. К двери нашей камеры подошел контролер и велел ближестоящим подозвать к дверной дыре Джонни. Мой напарник давно обзавелся шапошными знакомствами среди нижних чинов администрации. Один из таких знакомых и пришел, от ночного безделья попросить сигаретку и поболтать». Пьяный арестант с удовольствием перекинулся с трезвым надзирателем парой фраз. Высунул голову через кормушку в коридор, покурил, посмеялся, поделился новостями. В тот же самый момент, в тот же коридор случайно зашел ДПНС, дежурный помощник начальника следственного изолятора. Самый главный и важный тюремный чин – непосредственно отвечающий за все происходящее на Централе. Не рядовой контролер, не корпусной надзиратель, а стоящий над всеми вертухай «Намбо-уан». Увидев красную, ухмыляющуюся физиономию арестанта, большой офицер с красной повязкой в звании целого майора заподозрил неладное, поставил подчиненного контролера смирно и убедился, что Арестанская голова, торчащая из прямоугольного отверстия, распространяет вокруг себя свежайший алкогольный дух. Спросив фамилию, начальник распорядился подозвать сюда же смотрящего. Теперь уже слава КПСС, столь же хмельной, сунул голову в амбразуру. Попытался как-то объясниться, но начальник рассвирепел пронзив взглядом нетрезвого славу, Number Уан громогласно объявил. «Вызываю резерв! Камеру открыть! Всем на выход!» Известно, что всякий руководитель, даже если он ленив и неродив или демократ, или просто вынужден закрывать глаза на нарушения, иными словами, всякий начальник, в чьем ведомстве царит вечный неизбывный беспорядок, «Хотя бы изредка должен самоутверждаться, показывать, кто в доме хозяин. Иначе все сползет в хаос». «В стране бардак!» — так, очевидно, с горечью сказал себе Большой Чин. «Везде бардак! Но у меня не будет бардака. Хотя бы здесь я его искореню. Не позволю подследственным безнаказанно жрать водку». Огромная дверь отошла в полумрак коридора. «На выход!» — заорал вертухай еще пять минут назад, мирно болтавший с Джонни о пустяках. «Спящих разбудить! Вся хата на выход! Быстро!» 3. Рожден ли тот, кто способен равнодушно, без содрогания наблюдать, как поток пахнущих йодом и табаком тел шаркая сандалетами, течет из разверстого зева тюремной камеры. Как чьи-то сыновья, мужья и отцы, подсмыкивая спадающие портки, сопя и переругиваясь, почесывая срам, натужно кашляя и щурясь, выползают, подгоняемые матерными окриками, из меньшего пространства в большее, бестолково натыкаются друг на друга и садятся в ряд» опершись на колени предплечьями. Когда я вышел в коридор, там уже все гудело. Переминались с ноги на ногу несколько камуфлированных командос в масках и исполинских ботинках с высокими голенищами. Хрипели собаки. Сто тридцать полуголых существ сидели вдоль стены на корточках. В яичном, грязно-желтом электрическом свете вдоль согбенных человеческих спин кривыми пунктирами обозначились выступающие позвонки. Нелепо изогнутые конечности, обесцвеченные лица, трещины ртов, торчащие хрящи ушей. Передо мной были персонажи Босха. В дверных дырах соседних камер появились встревоженные, заинтересованные физиономии. Что произошло? По какой причине скандал? А вдруг шмон по всему этажу? Пройдясь вдоль длинной череды коленей бритых черепов, громко матерящийся Намбауан опознал по запаху всех, кто употребил недозволенный яд. Таковых оказалось вместе со мной четверо. Нет, мы не были сильно пьяны. «Наша стадия сердобольному русскому человеку известна как выпимшая. Мы не шатались, не горланили песни, не вели себя агрессивно. Но неверные движения рук, заплетающиеся языки, блестящие глаза и глуповатые изогнутые мокрые губы явно изобличали в нас нарушителей режима. «Этих в трём!» – распорядился нам Бауан с отвращением, глядя на нас – Остальных обратно. Ближайший ко мне командос немедленно ткнул меня дубинкой в спину. Вперед! Я зашагал. Благоухающих спиртом нас отконвоировали на первый этаж. Уже на лестнице за моей спиной послышался негромкий диалог. Двигавшиеся последним Слава КПСС и продолжающий ругаться ДПНС отделились от процессии, приотстали. Я услышал, как Слава что-то тихо доказывал, увещевал, а большой мент гневно взрыкивал, впрочем, тоже себе поднос. Вскоре их голоса вовсе исчезли. Я повеселел. Слава выкрутился. Наверняка его сейчас отведут обратно, и тогда мы спасены. Все. И смотрящий, и я, и Джонни, и малой. Трюма, то есть карцера, мы не боимся. Но идти туда сразу всем никак нельзя. Кто тогда упорядочит жизнь 130 голодных, невменяемых людей? Кто пресечет драки, воровство, прочий беспредел? Можно было не сомневаться, что именно эти доводы шептал хитрый слава в ухо возмущенному майору. Однако мне стоило подумать и о своей собственной судьбе. Если на Централе станет известно, что в нашей камере посажены за пьянку все дорожники, что общий груз, брошен на произвол судьбы, по глупости, из заводки, конец тогда авторитетному славе КПСС а мне и подавно. На моей арестантской репутации будет поставлен жирный крест. А ведь мне, в отличие от славы, еще сидеть и сидеть. Впереди суд, потом осужденка, этап и лагерь. Очутившись посреди пустого помещения с кафельным полом, я понял, что сейчас произойдет не самое важное, но долгожданное, многократно предчувствуемое событие. Безнаказанный будет, наконец, наказан. Впрочем, давно пора. Когда-то давно, в середине лета, в этой маленькой комнате с грязными стенами капитан-свинец пытался склонить меня к сотрудничеству с МВД. Вслед за мной вошли трое, широкоплечие, в масках. Но тут же все сдернули через голову черной тряпки и оказались молодыми людьми моего возраста румяными, массивными клонами капитана Свинца, только глаза смотрели не так умно. Атмосфера сгустилась. «Где взял водку?» — спокойно спросил один из румяных, ударяя резиновой дубиной в огромную ладонь. «Я водку не пил», — ответил я. «А что ты пил?» «Мурцовку». «Брагу, что ли?» «Ее начальник Брагу». «Ладно. А мясо? Откуда мясо?» Я мясо два года не ел. В хате пахнет жареным мясом. Мы жарили не мясо. А что вы жарили? Ландорики. Это что? Берешь хлеб, растолковал я. Нарезаешь тонко и жаришь. Румяные переглянулись. Дерзкий, поставил диагноз тот, что стоял справа. Нарежем его тонко, предложил тот, что расположился с фронта. Я отшагнул назад. Хорошо бы почувствовать лопатками стену. Иногда к стене ставят лицом. Иногда про стену поют рок-музыканты. Иногда главную улицу мирового финансового мира называют улицей стены. А бывает, что стена хороша не в виде песни или бизнес-символа, а как защита от удара сзади. Однако я не успел. Получил пинок по щиколоткам сбоку, и в этот же миг меня схватили за плечо и рванули вниз. Мои шлепанцы черными стремительными бабочками отлетели в стороны. Кости грянули о кафель пола. Приложились ногой обутой в тяжелый кирзовый ботинок. И еще раз, и еще. Вот тебе мурцовка, а вот ландорики. В общем, менты все-таки отпиздили нашего банкира, господа. В комиксах без этого нельзя. Били без особого энтузиазма. Наверное, если бы захотели, пожизненно искалечили, но не захотели. Возможно, здесь практиковались разные варианты побоев, и в моем случае имел место вариант щадящий, воспитательный, для проформы. Не били, пенали. Не всаживали каблуки в грудную клетку, не целили в голову. И размах массивных шнурованных ботинок ни разу не поимел максимальной амплитуды. Я получил два или три десятка ударов в мягкие ткани, по ягодицам и задним поверхностям бедер. Я многократно огреб резиновой палкой по плечам и локтям. Опять же, все болезненно, жарко-жгуче, но в целом почти терпимо. Я поимел сильные затрещины, тычки кулаками в затылок, в виски, в уши, но не в лицо. Его я защитил ладонями и высоко подтянутыми к голове коленями. Вдобавок, находясь в этой позе эмбриона, я катался по прохладному кафельному полу, норовил уйти с траектории удара. И еще орал, как резаный, Едва не визжал. Не от боли, а исключительно в целях самозащиты. Известно, что, когда побиваемый громко кричит, это смущает экзекуторов. Мало ли кто посторонний, пусть даже и свой брат-режимник, проходя мимо по коридору для служебной надобности, услышит, задумается и доложит потом высокому начальству. Свои вопли я старался оформлять вербально. То есть не просто выл «А» или «О», а выразительно хрипел, стращал, грозил, матерился, клялся и божился. Вспомним, наконец, и то, господа, что я находился в состоянии опьянения. Пьяному море по колено. Алкоголь притупляет боль. Это известно. Привлеченный запахом яда появился нувариш Андрюха. — Поздно, господа! — хохотал он в лицо камуфлированным кумовьям. Те ничего не слышали, зато слышал я. «Поздно лупцуйте. Его надо было раньше поколотить. Гораздо раньше. Полтора года назад. В первый день, как арестовали. В Лефортово. Когда он был тепленький, мягенький, при костюме от кинзо, в крокодиловых черевичках. Ах, как бы тогда пошли ему на пользу ваши пинки и оплеухи. А сейчас всё бестолку». Зря расходуете силы, господа менты. Не будучи услышан, мерцающий, не для всех реальный, Андрюха канул в пустоты пространств. По окончании воспитательной процедуры, в самый момент водворения в карцер, я пребывал в сознании и даже ощущал, помимо острой боли в разных частях тела, некое сдобренное молодой отвагой удовлетворение. Я попран, унижен, Побит, но жив, цел и едва не весел. Настоящая боль проявилась позже, через несколько часов. В тесной сырой каморке, лежа на голых досках, желая пить, есть, согреться, голый по пояс, вибрирующий от ощущения, известного в арестантской среде как отходняк, я прочувствовал в яве свою долю.